Глава 19 Я не раз слышал, что все портные имели обыкновение заниматься своим ремеслом, сидя по-турецки на столе. Но лично я видел в этой позе только мистера Бендлоу. Дверь его домика открывалась с улицы прямо в кухню, и картина эта стала на редкость привычной. Захламленная комнатушка, пол усыпан тысячами лоскуточков, швейная машина в углу. Бланка, огромный белый пес — лежит у очага и приветствует меня дружеским помахиванием хвоста, а его хозяин сидит по на столе, беседует с клиентом и заносит иглу над тем или иным одеянием. Тут, и далеко не в первый раз, мне пришло в голову, что иглу эту я всегда вижу занесенной, но ни разу не наблюдал, чтобы она вонзилась в материю, портной всегда был целиком поглощен разговором. А вот и теперь он разливался соловьем перед ошарашенно глядящей на него фермершей. — Вы, наверное, даже поверить не можете, миссис Хау, что все так и было. — Этого правда, — сказали мистер Бендлоу. — А вот как с жилеткой моего мужа вы обещали, а было-то именно так. Сколько уж лет прошло, у вас бы глаза на лоб полезли, расскажи, я... — Я бы ее с собой захватила, коли она готова, ему она требуется для... Мистер Бендлоу разразился дребезжащим смешком. — Меня стариком не назовешь. «Только-только пятьдесят -только разменял, но чего я на своем веку навидался? Вот помнится, жилетка-то у вас четвертый месяц, а вы обещали к...» «Знаю, да знаю же, да только работа не в проворот, а вы, родная, наведайтесь-ка через две недельки, и она будет готова. Но она ему нужна для...» «Быстрее не сумею, родная, заходите». Миссис Хаус с пустыми руками печально удалилась в освояси, а я занял ее место — улыбаясь как мог обаятельнее. А, молодой человек, выражение на худом цыганистом лице мистера Бендлоу не изменилось, но его глаза с неутолимой ненавистью скосились на брюки, которые я держал в руках. «И что же ты вы мне принесли?» — простонал он. «Вот тут внизу они поизносились, мистер Бендлоу, пообтрепались, и я подумал... Ага, подумали, что я вам их в новенькие превращу, пустяк нашли».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 Вы кончили принимать 60 таблеток? А я говорю, да, принял все целиком. И он дает мне еще 100 штук. Чудесно, мистер Бендлоу. Моя жена говорит, вот если бы вы посмотрели, что можно сделать с бахромой... А он говорит, вам больше не следует бегать вверх-вниз по лестнице. А я говорю, не могу, доктор, я не могу, я же работаю, не покладая рук. Нет, вы только послушайте, мистер Хэриот, я вам сейчас такое скажу. Ничегошеньки я не заработал, и еще скажу. Не сумели нажить состояние к сорока годам, так никогда не наживете. Как видите, пообтрепались они совсем немножко. Конечно, можете говорить мистер Хэриот, мол, футбольный тотализатор на что. Вот я сейчас расскажу вам про литвудскую лотерею. Вы только послушайте. Он слегка наклонился вперед с самым сосредоточенным видом, и тут в дверь с улицы вошел мужчина богатырского сложения. Я узнал Джереми Будби сына крупного землевладельца и весьма внушительную личность. «Вы меня извините, прогремел он, слегка меня отодвигая. Бендлоу, я пришел за своим костюмом. Я уже был на прошлой неделе». Портной даже не взглянул на него. «Вы знаете, что я в литовскую лотерею все выигрывал да выигрывал, но только по маленьким ставкам, шесть шиллингов не больше. Вот я говорю себе, если поставишь большие деньги, так будешь большие деньги получать». «Вы меня слышите, Бендлоу?»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 «Вы отдадите мой костюм?» «Я...» Мистер Бендлоу, явно раздраженный, что ему слова не дают сказать, взмахнул иглой. «Еще не готово, загляните на будущие недели». Бросив прощальный взгляд на Бланка, богатырь удалился. «Прекрасное такое письмо с извинениями», — продолжал Портной. «Он сообщал мне, что я бы получил свои 70 тысяч фунтов, но их нельзя выслать из-за одного маленького обстоятельства. Да, из-за одного маленького обстоятельства, можете себе представить.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 Я медленно брел по улице. В голове у меня кружил водоворот пустопорожних историй, которые здесь я воспроизвожу дословно, благо тогда же сделал записи. чился постичь феномен мистера Бендлоу. В конце концов, он все-таки отдавал готовую работу, из чего следовало, что украит и шьет он главным образом по ночам. Портной, кстати, он был редкостный, и мне доводилось видеть его костюмы, столь превосходно сшитые, что можно было понять, почему люди вроде Будби обращались к нему.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 Тогда он обвил ее талию сантиметром, заглянул в записную книжку, снова обмерил. Не вставая с колен, он устремил на нас ошеломленный взгляд. Елена улыбнулась и избавила его от терзаний. «Мне следовало предупредить вас», — сказала она, — «что я беременна». Он прищурился на нее, но примерка задержалась по его вине, и возмутиться он все-таки не мог. Однако наши отношения, наверное, натянулись бы, если бы не прочная симпатия между мной и Бланка, на которого хозяин надышаться не мог. Бланка было пять лет, и хотя он отличался завидным здоровьем, иной раз требовалась моя помощь, обычно для извлечения булавок из подушек лап. Он был единственной портновской собакой на моем веку, что не давало материала для сравнений. Однако я пришел к выводу, что, ложась ежедневно на пол в мастерской хозяина, пёс подвергался, так сказать, профессиональному риску.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 Неделю спустя, неизлечимый оптимист, я опять навестил мастерскую мистера Бендлоу. Он по обыкновению сидел на столе по-турецки, эдакий трудолюбивый гном. Очередной клиент, сердито насупленный фермер, как раз повернулся, чтобы уйти, но на прощание произнес негодующе. «Я по горло сыт, некогда мне сюда каждую неделю являться». В голосе у него нарастал гнев. «Вы и не почешетесь, только так не пойдет, знаете ли». Мистер Бендлоу взмахнул иглой. «На следующей неделе, на следующей неделе!» «Это я уж сколько раз слышал!» — рявкнул фермер. Я поглядел через стол на распростертого у очага бланка. При таком обороте событий он всегда вставал и становился перед заказчиком, но на сей раз могучий пес даже ухом не повел и продолжал лежать неподвижно, когда фермер с заключительным яростным фырканием вышел вон, хлопнув дверью. «Доброе утро, мистер Бендлоу», — сказал я деловито. Я забежал на минутку за... а, -а, -а мистер Хэриот», — гном нацелил на меня иглу. «Когда вы ушли, я вам рассказывал про людей с деньгами. Старик Краудер в Апплгейте восемьдесят тысяч фунтов после себя оставил. А когда я ему брюки чинил, так он с кровати не вставал. Не шучу и не сочиняю. Так и не вставал пока. Кстати, о брюках, мистер Бендлоу. А у него экономка была мод». Фамилию запамятовал. И уж так его обихаживала, можно сказать, в постели поднимала и спать укладывала, стряпала для него. Тридцать лет, минуты отдыха не знала. И знаете, он ей пенса не оставил. Она оспорила завещание, знаете ли. Но присудили ей только пятьсот фунтов. А все денежки отошли какой-то дальней родне. «Мои брюки готовы, они мне необходимы для...» «Я вам про случай похуже расскажу, мистер Хэриот. Мальчишка, я у фермера работал...»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 Портной воздел иглу. Не готова, работы не в проворот. Приходите на следующей неделе. Работы не в проворот? Для языка, что ли? Голос у нее обладал какой-то особой пронзительностью, и она включила его на полный диапазон. Я взглянул на Бланка. Он лежал, как лежал. странное равнодушие. Мистеру Бендлоу явно не хватало моральной поддержки своего пса. Во всяком случае, вопли дамы его против обыкновения смутили. — А, ну да, — промямлил он, — на следующей неделе получить, это уж точно. Он покосился на меня. — И вот тоже мистер Хэриот. Зайдя на следующей неделе, я замер на пороге. Пораженный открывшейся мне картиной, мистер Бендлоу шил. В своей обычной позе он наклонялся над пиджаком, и его рука с иглой просто порхала над лацканом. И он молчал. Зато говорила супружеская пара.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 Разговоры были для маленького портного смыслом жизни, единственным развлечением и утешением в его одиноком существовании. Что-то недопустимо разладилось. Я зашел к мистеру Вендлоу как-то вечером и нашел его одного. О брюках я упоминать не стала, спросил, что происходит с Бланка. Да вроде ничего. Он смотрел на меня с удивлением. Ест он хорошо? Хорошо. Гуляет как следует. «Ну да, утром, вечером, подолгу, вы же знаете, я о своей собаке забочусь, мистер Хэррёд». «Конечно, конечно. Но он не встает перед вашим столом, как раньше, и не интересуется заказчиками». «Вот это так». Он скорбно кивнул. «Но он не болеет. Дайте-ка я его осмотрю». И, подойдя к очагу, я нагнулся над псом. «Ну-ка, Бланка, старина, покажи, как ты стоишь». Я похлопал его позаду, и он медленно встал. Я взглянул на портного. Что-то у него движения скованы. Это ничего. Вот я его выведу, он и разомнется. Но он не хромает булавкой, не занозился? Да нет, я сразу вижу, чуть она у него в лапе засядет. Все-таки лапы лучше проверить. Всякий раз, когда я приподнимал лапу бланка, мне чудилось, будто в руке у меня конское копыто — Я с трудом удерживался, чтобы не сказать «Тру, а ну не балуй!» и не зажать лапу в коленях. Я тщательно исследовал подушки, нажимая на них, но все выглядело нормальным. Измерил температуру, послушал грудь, пощупал живот и не обнаружил никаких необычных симптомов. Но меня не оставляла гнетущая уверенность, что с большим псом что-то неладно. Бланко, устав от моих манипуляций, сел на коврик, Но очень осторожно и как-то кособоко, Так собаки не садятся. — Встань-ка, приятель! — быстро скомандовал я. Никаких сомнений, что-то его там беспокоит. Около анальные железы? Нет, они нормальные. Я провел ладонями по массивным бедрам. И когда моя рука слегка нажала на мышцы слева, пес вздрогнул. — Угу, болезненное вздутие. Я выстриг шерсть. И все стало ясно. Глубоко в мышцы засела одна из его постоянных мучительниц. Чтобы извлечь булавку пинцетом, потребовалось несколько секунд. Я обернулся к мистеру Бенлоу. Вот она. Наверное, она застряла в коврике, и он на нее сел. Удивительно, что он не охромел. Образовался нарывчик, который мешал ему жить. Нарыв — штука не из приятных. «Так, — Так-так, но вы что-нибудь сделаете? — Приведите его в приемную, я удалю гной. Все быстро заживет. Визит Бланка в Скейллил-Хаус прошел гладко. Я эвакуировал гной и заполнил полость, выдавив в нее антивоспалительную пенициллиновую мазь. Неделю спустя я опять навестил мистера Бендлоу в робкой надежде, что у него отыскалось время для моих брюк. Мой гардероб богатством не отличался, и они мне были абсолютно необходимы. Обычная сцена. Портной сидит на столе, бланка лежит у очага.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 Его жена и он отдельно за еду платили. Я вам правду говорю, она ходила и покупала для себя, он для себя. И вот что я еще вам скажу, мистер хайот Вы случайно не успели... Нет, вы послушайте, мистер хайот Эй, Бенди!» В комнату ввалился дюжий Верзила и заорал на портного через мое плечо. «Я тебя слышу, а слушать не буду. Подавай, мой чертов, пиджак». Это был Гобер Ньюхаус. Неимоверно толстый пьяница, известный задира. Окутавшись пивными парами, он снова взревел. «И ты мне, Бенди, своими извинениями голову не морочь, я тебя знаю как облупленного!» Точно вынурнувший белый кошалот, Бланка воздвигся над очагом и двинулся к столу. Он словно понимал, что за человек перед ним, и не стал тратить время на прелиминарии. Задрав могучую голову, он разинул пасть и оглушительно залаял в багровую рожу. Уф, Вуф!» Гоббер попятился. Чертов псина! Сидеть! Кому? Убери его, Бенди!» «Вуф! Уф, уф, уф. гремел Бланка. Верзила был уже почти за порогом, когда мистер Бендлоу взмахнул иглой. «Приходите на той неделе», — сказал он, и вновь сосредоточился на мне. «Как я говорил мистер Хэрриотт», — продолжал он. «Но мне крайне нужны...»